Глава четвертая. Инженеры Центра защиты Полуянова все знали как прекрасного специалиста, исполнительного и аккуратного человека. Но лишь комиссар Два Ромашин знал его еще и как профессионала безопасника, инспектора спецпоручений отдела безопасности руководителя группы Роуд-Аскер. Они встретились в лаборатории механосистем, где Полуянов работал с конкистадорами, и по очереди влезли в один из боксов, обладающих вакуум-антизотропной защитой. Вскоре к ним присоединился и начальник центра Атанас Латков, подстрахованный хитрым комплексом охраны по высшему классу операций такого рода под шифром «Кольчуга». «Мы вычислили еще двоих», — сказал Полуянов, проверяя индикаторную панель бокса. Зеленые огоньки говорили о том, что их встречу никто не засек и не подслушивал. Таким образом, на территории центра находится уже целое подразделение санитаров, которые контролируют 90% его деятельности. «Продолжайте отслеживать их передвижения», — кивнул Ромашин. «Я думаю, они догадываются о нашей осведомленности и готовят новые удары». «Но жертв больше допустить нельзя». «Как ведет себя новый разыскник Жданов?» «Нормально, не суетится. Хотя с Маричем у него вышел прокол. Но он не знал, что инженер готовит свой штурм, несанкционированный сверху. Зато этот поход заставил санитаров занервничать и помог нам выявить их базу. Жданов знает, для чего его готовят? Нет, но я не уверен, что он тот, кто нам нужен для формирования команды. Хотя, с другой стороны, его явно подстраховывает некто, о ком мы пока ничего не знаем. Пусть пока побарахтается сам, а мы посмотрим. Атанас, у вас есть новости? Есть, вздохнул Златков. Я нашел способ запуска человека внутрь ствола, хотя способ достаточно рискован. В двух словах идею. Формирование линии осуществления возможностей, независимой от уже созданной временной ветви. Физико-математический аппарат идей очень сложен, и я... Как произвести запуск? Надо построить еще один ЭХК ускоритель Так сказать, нечто вроде мини-хронобура. Хроноквантового стабилизатора. Санитары сразу засекут строительство. А мы можем спрятать его под другое строительство, заметил Полуянов. Строители начали монтаж нового хронооптимизатора. Почему бы хорошая идея, оживился Ромашин. А для увеличения вероятности успеха мы начнем строить сразу три мини-хронобура, то есть оптимизатора. И все же я хотел бы проверить самый простой путь в ствол через здание лаборатории. Боюсь, тоннель между лабораторией и стволом заблокирован, снова вздохнул Златков. «Но проверить не мешает. Марич, к сожалению...» «Он помрачнел. Скорее всего, он не вернется. Кто пойдет следующим?» «Ломотов и Белый», — сказал Ромашин. «Они готовы давно. Их поход в лабораторию засекречен по степени четыре нуля, и я надеюсь, что он удастся». «Если не пройдут они, пойдет Жданов, в стиле рекламно-показного шоу, чтобы санитары не смогли убрать его при большом стечении народа, рискуя при этом обнаружить себя». На панели бокса зажегся оранжевый глазок. Раздался голос сторожевого инка. Зафиксирован поток внимания к данному участку центра. Время непосредственной угрозы обнаружения минута 20. Расходимся. Златков кивнул и тотчас же вышел. За ним покинул бокс Ромашин. Полуянов проследил по своему каналу, как обоих ведут команды охраны, и вернулся к своей основной работе.